Сашкой мы знакомы давно, учились в одной школе, он, правда, постарше на пару классов, потому и запомнился, что гонял нас мелюзгу по школе. А вот почему я ему запомнился, не знаю, но когда я вернулся с Дальнего Востока, он меня сразу узнал при встрече, долго болтали, обсуждая разницу и похожесть природы Кубани и Дальнего Востока. Потом встречались по работе и на базаре вместе встречи общения поселкового народа. Надо отдельно отметить, что Сашка, несмотря на то, что старше меня, выглядел гораздо моложе и был легче на подъем. При этом, обладая жизнерадостным авантюризмом, выглядел по сравнению со мной просто мальчишкой. Как-то он попытался мне втюхать какую-то пластинку, которая защищает от радиации, излучаемой телефоном. При этом доказывая, что он не гонит. Достал медные рамки и стал водить над телефоном, показывая, что вот с пластинкой рамки неподвижны, а без пластинки крутятся. Пластина меня не заинтересовала, а вот рамки... Мы уже пару дней пытались найти трубу водопровода у одного клиента, но безуспешно. Вот меня и осенило. А можешь под землей искать с этими штуками? поинтересовался я. Легко, ответил Сашка. Воду мы нашли сразу, к великому всеобщему удовольствию, а потом разговорились, и уже в разговоре выяснилось, что Александр давно и не безуспешно ищет клады. Коими так богата кубанская земля, Саня, вот говорят, что есть проклятия на кладах всякие, гномы их охраняют или мумии, а может и драконы. Прикалываешь? Не знаю, что там насчет проклятий драконов, но что-то точно и есть. Что значит что-то? Это такое что-то, что его не видно и не слышно, но все знают, что оно есть? Просто, Сань, если бы оно как-то себя проявляло, ты бы сказал его имя или название, а не что-то. Это хранитель, хранитель кладов. Его никто не видел, по крайней мере, из тех, кто смог рассказать. Он сначала мешает незаметно, потом предупреждает, а потом наказывает. А как же узнали про него, если его никто не видел? Вот смотри, был случай со мной. Я проверял участок в районе старых греческих поселений. Давно уже купил металлоискатель, который отличает железо от цвет мета. Короче, иду, металлоискатель запищал, показывает на глубине полтора метра цветной металл, сосредоточенный в одном месте, компактно. Но все, думаю, вот оно, повезло. Начинаю копать. Выкопал яму, нет ничего». Проверил металлоискателем. Ниже на полметра копать надо. Опять копаю. Нет ничего. Проверяю металлоискателем. Нет ничего. ёпа красота. Посидел, покурил. Как так, думаю. Опять взял аппарат. Проверяю. Пищит в метре от того места, где копал. И показывает также полтора метра. Начал так же. Все повторяется. Как будто был клад а потом отодвинул его кто-то. Взял я сито и стал пересеивать выкопанную землю. Нет ничего. Обычная супесь, как везде в этих местах. Засыпал ямы и, уходя, дернул меня черт еще раз пройти. На том самом месте, где я первый раз опять металлоискателем проверял, он показал, что лежит цветной металл. Вот что это по-твоему? «Ну, может быть, прибор сломался или кусочек медной проволоки?» «Ага, тип тупой я, и землю копать только и умею», — усмехнулся Сашка. «Я ж потом к Олегу пошел». «Олег — известный у нас черный копатель, отличающийся невероятным везением. Это именно он нашел в лесу среди гор немецкий самолет со скелетами летчиков, написал письмо в Германию». И приехавшие за останками немцы вручили ему 3000 евро, спровоцировав этим бум среди местного населения. «Олег сказал мне, не суйся, мол, туда, хранитель не отдаст, а будешь лезть, накажет», — продолжал Саша свой рассказ. «Но я решил, просто времени пришло. Любой клад должен вылежаться, а потом можно доставать», — продолжал он. Или жертву какую-нибудь принести, может быть. Я сейчас в книжках роюсь разных в интернете. Все равно найду решение. Там не меньше пяти килограмм золота или серебра. На том и расстались. А примерно через полгода, пробираясь через толпу стариков, ждущих приема терапевта, я услышал знакомый голос. «Что, блин, дела в гору пошли? Старых друзей не узнаешь?» Я оглянулся, на меня с улыбкой смотрел старик. Лицо покрыто глубокими и мелкими морщинами, плечи опущены, спина сгорблена. Только в глазах знакомо бегали чертики. «Сань, ты?» «Что случилось?» «А выкопал я тот клад, Серег. Только нафиг он мне теперь. Может, купишь?» «Дорого не спрошу. С государством неохота связываться, обдурят же, как всегда». А потом доказывай, где взял. Выглянула медсестра и пригласила его на прием. Не знаю, есть тут мистика или этакое совпадение, но эффект какой-то страшный получился». Пауль родился в 1700 году в Сербии, в области, которая со временем стала частью Австрийской империи. Молодым человеком он попал на службу в армию и домой вернулся лишь в 1727 году. Пауль купил землю и стал заниматься сельским хозяйством. Вскоре у него появилась невеста. Ей он и рассказал, что во время службы в армии в Турецкой Сербии на него напал вампир. Хотя Паулю бил вампира прямо у его могилы, тот все же успел покусать его. Солдат промыл свои раны и кровью монстра, это должно было избавить его от возможного заражения. Несмотря на предпринятые Паулем меры, Он все же боялся, что заражен вампиром и решил честно признаться своей невесте. Неизвестно, как девушка восприняла это необычное признание, но так случилось, что Пауль через неделю погиб в результате несчастного случая. Его похоронили, однако через три недели некоторые люди стали сообщать, что видели Пауле. Самое страшное, что четверо из очевидцев его появления умерли. Конечно, стал известен и его рассказ «Невесте» об укусе вампира. Городок охватила паника. По требованию его населения могилу Пауля решили на 40-й день скрыть. Любопытно, что при скрытии могилы присутствовали два военных хирурга, весьма образованные люди для того времени. Именно они и засвидетельствовали, что у тела практически отсутствуют следы разложения. Невозможно было остановить людей, которые сразу решили, что Пауль является вампиром. Его тело проткнули колом, при этом из него хлынула кровь, а мертвец создал протяжный стон. Кончилось тем, что тело Паула обезглавили, а потом сожгли. Так же поступили с четырьмя умершими очевидцами его появления. Казалось бы, на этой расправе с умершим в истории Пауля можно было бы поставить точку, но у нее последовало продолжение. В 1731 году в городке последовала странная смерть еще 17 человек. Все еще тяжело переживали экзекуцию с Паулем и его предполагаемыми жертвами, поэтому раскрывать могилы никто не торопился. Толчком к действию послужило признание маленькой девочки, что к ней приходил ночью недавно умерший человек по имени Мило. Люди стали требовать скрытия его могилы. Известие о беспорядках достигло австрийского императора и он поручил провести расследование. На место выехал полковой хирург Йоханнес Флакингер. При нем тело Мила выкопали из могилы. Оно, как и тело Пауля, было без следов разложения. Тело проткнули колом и сожгли. Жители решили, что Пауля заразил несколько коров, поэтому эпидемия вампиризма и не закончилась в вот 1727 году, когда его сожгли. Решено было выкопать всех умерших в последние месяцы. Как написал в своем отчете Флакингер, среди них удалось выявить 17 тел без признаков разложения. Их, конечно, проткнули колями и сожгли. На этом загадочные смерти в городке закончились. Октябрьская ночь окутывала Московскую область плотной липкой темнотой. Холодный ветер, предвестник скорой зимы, завывал в верхушках сосен, выстроившихся вдоль Глухоманского тракта. Семья Соколовых, отец Игорь, мать Светлана и их 12-летняя дочь Аня спешили в деревню Погорелки, где их ждал старенький уютный домик, доставшийся им от бабушки. Игорь вел старую Ниву, убаюкивающе покачиваясь на неровностях асфальта. Светлана дремала на переднем сиденье. Аня, уткнувшись в телефон, пыталась поймать хоть какой-то сигнал. В салоне пахло осенней сыростью и бензином. «Скоро будем, Анюта», — сказал Игорь, стараясь перекричать шум мотора. Аня оторвалась от телефона и, выглянув в окно, вдохнула. За окном мелькали лишь темные силуэты деревьев, растворяющиеся в непроглядной тьме. Вскоре асфальт закончился И не высвернул на грунтовую дорогу, ведущую в погорелке. Машину ощутимо затрясло. Игорь снизил скорость, внимательно глядя на дорогу, подсвеченную тусклым светом фар. Внезапно в свете фар мелькнула тень. Что-то огромное, темное и стремительное выскочило на дорогу прямо перед машиной. Игорь резко затормозил, но было поздно. Раздался глухой удар и Нива подбросила. «Что это было?» — скрикнула Светлана, проснувшись. Игорь судорожно сглотнул. «Не знаю. Кажется, я что-то сбил». Выключив двигатель, он выбрался из машины. Светлана и Аня, испугавшись, последовали за ним. В свете фар они увидели на дороге смятые кусты, разбросанные комья земли. Никаких признаков сбитого животного не было. «Может, это собака?» Неуверенно предположила Светлана, оглядываясь по сторонам. Игорь покачал головой. Слишком большая для собаки. И какая-то странная. Вдруг они услышали тихий рык, доносившийся из-за машины. Они замерли, прислушиваясь. Рык повторился, став громче и зловеще. Игорь посветил фонариком под машину. В луче света мелькнули два светящихся нечеловеческих глаза. «Оно здесь!» – прошептала Аня, хватаясь за рукав матери. Игорь, собравшись с духом, обошел машину сбоку. То, что он увидел, заставило его кровь застыть в жилах. Огромное лохматое существо, стоящее на задних лапах, склонилось над передним колесом. Оно было похоже на волка, но гораздо крупнее, с мощными лапами и злобной, почти человеческой мордой». Существо яростно царапало переднее колесо машины, издавая утробное рычание. «О, братень пронеслось в голове Игоря. В детстве он слышал от бабушки страшные истории об этих чудовищах, но никогда в них не верил. Он оттолкнул Светлану и Аню себе за спину, пытаясь прикрыть их собой. «В машину! Быстро!» Существо, услышав его голос, подняло голову и уставилось на них горящими глазами. Оно издало жуткий, леденящий душу вой, от которого по спине побежали мурашки. Светлана и Аня в ужасе бросились в машину. Игорь, пятясь, последовал за ними. Захлопнув в дверь, он попытался завести двигатель, но мотор лишь издал несколько слабых щелчков и заглох. «Не заводится!» — в панике воскликнул Игорь. Существо, воспользовавшись заминкой, подбежало к машине и начало яростно царапать стекло водительской двери. Когти скрижетали по металлу, высекая искры. Семья забилась в салоне, охваченная ужасом. Казалось, прошла целая вечность. Существо продолжало яростно нападать на машину, пытаясь добраться до них. Затем внезапно оно отступило и, подняв голову, издало еще один вой. После чего развернулась и скрылась в темноте леса. Игорь дрожащими руками снова попытался завести машину. На этот раз двигатель ожил, взревев, как раненый зверь. Он резко включил передачу и нажал на газ. Нива, подпрыгивая на ухабах, понеслась прочь от этого проклятого места. Они не останавливались, пока не добрались до погорелок. Заперевшись в доме, они долго не могли прийти в себя. Светлана плакала, Аня молча сидела, обняв плюшевого мишку. Игорь, несмотря на страх, понимал, что им повезло выжить. Утром они осмотрели машину. На переднем крыле красовались глубокие царапины, оставленные огромными когтями. Стекло водительской двери было поцарапано, но выдержало натиск чудовища. Никто из Соколовых больше не вспоминал тот случай без содрогания. Они продолжали ездить в погорелки, но никогда больше не решались возвращаться домой ночью. А старенькая Нива с царапинами на крыле стала безмолвным свидетелем их ночной встречи на глухоманском тракте, навсегда запечатлевшись в их памяти. И каждый раз, когда они проезжали мимо того места, им казалось, что из темноты леса за ними наблюдают два светящихся нечеловеческих глаза. Представьте себе, что вы отправились на кладбище навестить кого-то из умерших близких и внезапно обнаружили, что его могила исчезла. А позже вы находите ее совсем в другом месте. Невероятно! Между тем подобные случаи известны уже на протяжении нескольких веков, и до сих пор никто не может объяснить, отчего могилы иногда переходят с места на место. В 15 веке с городского кладбища в городе Линце, Австрия, исчезла могила некоего штетенберга Позже она была найдена в другой части кладбища. Горожане решили, что несчастный штетенберг при жизни занимался черной магией, а потому его прах не может обрести покоя. Могилу вскрыли, останки вытащили из гроба и торжественно сожгли на глазах толпы. Яму с пеплом забросали камнями и поставили на могилу креста за сины. Так в те времена поступали с мертвецами, подозревавшимися в колдовстве. Осенью 1928 года многие газеты сообщали о странном происшествии с могилой сэра Роджера Хейзлома, захороненного на кладбище шотландского городка Гленисвилл еще в середине XIX века. Внучатый племянник сэра Роджера, сэр Артур Хейзлом, оказавшись проездом в Гленисвилле, Решил проведать своего родича. Несколько лет назад он уже навещал могилу дяди и прекрасно знал, где она находится. Помнил он и соседнее надгробие с высеченным на нем ангелом. Племянник быстро нашел то самое место у ограды. Обнаружил и знакомое надгробие с ангелом. Но где же могила? Вместо нее он увидел лишь проросший травой ровный участок земли. Отыскать могилу помог кладбищенский сторож. Она оказалась в 200 метрах от того места, где ей положено было находиться, на что указывала схема на кладбище. Сомнений не было. Тот же невысокий земляной холмик, тот же гранитный памятник в виде мальтийского креста. Сэр Артур подумал, что кто-то перенес надгробие, а сам гроб остался на прежнем месте. Он приказал раскопать старое захоронение, но гроба там не нашли. Тогда откопали могилу под гранитным крестом, и обнаружили на глубине полутора метров останки изгнившего дубового гроба и скелет в исклевших лохмотьях. Фамильный перстень с монограммой, безусловно, принадлежал сэру Роджеру. Кости покойника плотно вросли в глину, и чтобы перенести усопшего в другое место, пришлось бы вырыть большой фрагмент почвы. Кому и зачем могло понадобиться проделывать такую кропотливую работу? Еще один случай произошел относительно недавно, в конце 1989 года. Пожилой фермер Джо Берни из поселка Фолли-Крик в западном Канзасе, США, ранним утром обнаружил посреди своего двора могильный холм с натреснутым каменным надгробием. Берни немедленно вызвал полицию. При осмотре могилы выяснилось, что надпись на надгробии полностью стерлась. В яме под плитой покоился истлевший гроб с вросшими в землю человеческими останками. Кому они принадлежали, выяснить так и не удалось. Гроб с костями бережно извлекли из ямы, вывезли в степь и захоронили. Как же могла могила очутиться во дворе фермы, окруженной глухим забором с запертыми на ключ воротами? Если предположить, что перенос могильных захоронений – это дело рук неизвестных шутников или злоумышленников, то каким образом им удалось остаться незамеченными, ведь такой труд требует немалых затрат, времени и сил. Имеется иное объяснение – магическое. Мол, бегство могил – дело рук магов и колдунов, а то и неведомых темных сущностей. Недаром у туземцев есть обычай обливать могилу соком волшебного дерева или окаймлять ее бордюром из ракушек, чтобы не дать ей уйти. На островах Тонга покойников хоронят только парами. Душа одного из них удержит другую, если та вдруг захочет переменить место. По словам мужчины, Серые большеголовые пришельцы регулярно похищали его с тех пор, как он был ребенком, и каждый раз с ним проделывали непонятные медицинские действия, которые часто были очень болезненными. Все это настолько пугало и нервировало мужчину, что он завел привычку держать под рукой заряженное ружье на случай, если он успеет оказать сопротивление своим похитителям. Однако его все равно продолжали похищать. В ту ночь это случилось снова. Сначала он услышал в соседней комнате какой-то звук, как будто его позвали по имени. Но когда он зашел в эту комнату, у него в глазах все потемнело. Следующим его воспоминанием было то, как он снова лежит на столе в окружении серых существ. И они снова что-то делали с его телом. Вставляли в разные места, грудь, живот шею, длинные иглы, как при акупунктуре, или засовывали в горло длинную трубку, или что-то вставляли в ухо, так что было очень больно. Потом они стали готовить какую-то машину для очередной неприятной процедуры, но то, что случилось затем, оказалось чем-то совсем неожиданным. Сначала пришельцы стали выбегать из комнаты а потом где-то рядом как будто раздался сильный взрыв. Мужчина, прикрепленный к столу, ощутил сильный толчок и вибрацию стола, а затем в комнату вошло совершенно незнакомое ему высокое существо. На нем было что-то вроде бронированного костюма, а на лице маска. В руках существо держало как будто бы оружие, похожее на штурмовую винтовку. Подойдя к человеку, существо сняло маску с лица, и мужчина увидел, что его лицо похоже на собачью морду, только шерсть была короткой и синего цвета. Глаза существа были ярко-оранжевыми. И от обычного похищения мужчина постоянно очень сильно пугался, а от этого зрелища у него чуть сердце не выпрыгнуло из груди. Существо коснулось пальцами предметов на столике рядом со столом, И мужчина ощутил, что он снова может двигаться. Затем существо аккуратно помогло мужчине сесть на столе и на хорошем английском языке спросило, все ли с ним в порядке. Голос существа был таким мягким, что мужчина заподозрил, что оно было женского пола. Он сказал, что с ним все хорошо, но он не знает, где находится и что происходит. После этого существо с собачьей головой повело его за пределы комнаты в большие внутренние залы корабля, и там практически в каждом углу мужчина увидел валяющиеся тела мертвых серых пришельцев. Затем существо заявило, что его зовут Будика, и сказало, что этот корабль далее будет уничтожен. Мужчина спросил, почему, и тогда существо рассказало ему длинную историю. Оказывается, серые пришельцы были кибернетическими организмами, созданными расой Будики, совместно с тремя десятками других инопланетных рас. И что еще многие века назад они объединились в союз ради торговли и путешествий по Вселенной. Маленькие серые большеголовые существа были созданы именно для тех мест, куда путешествия были особенно длительными и трудными. Эти серые разведчики должны были изучать новые разумные расы, если обнаруживали их на новооткрытых планетах. Будика ничего не сказал о том, почему они уничтожили серых на этом корабле, почему хотят уничтожить сам корабль, но, скорее всего, их не устраивали методы, с помощью которых серы изучали людей. Когда мужчина присмотрелся к валяющимся трупам серых, Он в самом деле увидел в разорванных ранах на их телах какие-то проводки и сервоприводы. Затем Будика отвела его в комнату, где сидели существа из иных рас. Одно из них было ростом 2,5 метра, с мордой рептилии и красным кахалком на голове. Он спросил мужчину, как долго он находился в плену серых. Я рассказал ему о своих последних 15 годах, и он звенился передо мной за всю боль и неприятности, через которые я прошел. Затем он пообещал мне, что мне больше никогда не придется проходить через все это снова. Будика сказала мне, что мне дадут снотворное, чтобы перенести обратно в мою квартиру, потому что они не до конца понимают методы, с помощью которых Серые телепортировали людей с места на место. Затем она взяла с панели управления длинный инструмент, похожий на стержень, и помахала им перед моим лицом. Это последнее, что я запомнил с корабля серых. После этого мужчину больше никто не тревожил. Но он все никак не мог успокоиться и все думал и думал о том, что пережил. Мне тогда было двенадцать лет, и я поехал к родственникам в Питер жить на все лето. Я жил у тети, и как раз на выходных она и еще другие мои тетки-дядьки собрались поехать на кладбище, на могилы моей бабушки и ее сестры. Решили, что мне там делать нечего, и договорились, что другой мой дядя будет со мной весь день гулять, развлекать и тому подобное, чтобы я не был один. «Но когда мы пришли к нему утром, оказалось, что ночью он перепил и сейчас в жутком похмелье валяется на кровати. Идти некуда, не может и со мной возиться, вообще не собирается. На кладбище меня брать тоже не хотят, поэтому одного оставляет теткиной квартире. Ну, я врубаю на всю громкость музыку и начинаю беситься. Через час звонит телефон». Беру трубку, а там дядя бодрым голосом говорит «Ну что же ты не выходишь? Я тебя давным-давно на улице жду». Я сначала не понял и переспросил «Кто это?» Он отвечает «Это я». Я в замешательстве, ибо у дяди дома был, и тот за час точно бы в себя не пришел. А тогда было начало двухтысячных, и мобильных телефонов почти ни у кого не было. У моего дяди он и вовсе появился в 2008 году». И дядя, который в телефоне говорит «Я жду, выходи», я говорю «Окей», кладу трубку и понимаю, что что-то не то. Минута не проходит, как раздается дверной звонок. А все родственники знают, что когда я один, то я никому двери не открываю, потому что было несколько криминальных случаев в моем городе, когда дети оставались одни и открывали дверь незнакомцам, и потом все плохо заканчивалось. Я даже к глазку не подхожу, потому что раз свои, то откроют своими ключами, а чужие пусть идут нафиг. В общем, звонок в двери, опять телефон. Подхожу сначала к телефону, а там опять псевдодядя. Открывай, это я в дверь звоню. Я офигеваю, ничего не говорю, кладу трубку. Понимаю, что ну никак так быстро нельзя на железный... Двери набрать код и еще к нам подняться. Плюс еще позвонить непонятно откуда. Выключая музон, сажусь на диван. А в дверь все звонят, периодически названивая по телефону. Но я не подхожу и трубку не беру. Длилось это минут 20. Я сидел и трясся, надеясь, что коварное нечто не прорвется. К обеду приехала тетя, которой я ничего не рассказал. А вечером тот дядя, который должен был со мной гулять, отошел от попойки и все-таки решил сводить меня в Макдак. Ну и я у него спросил, чем весь день занимался. Он ответил, что провалялся весь день с головной болью, пил аспирин и тому подобное. Поэтому это никак не мог быть он».